Изучение этих законов приводит к заключению, что в конечном счете общественное переустройство обусловливается состоянием и характером производительных сил, которые в классовом обществе влияют через посредство классовой борьбы интересов. В противовес этому убеждению последователь Гоголя-проповедника должен сказать «все дело в человеческом произволе, в его хотении» о его хотение от Бога и от его благодати. Так именно и говорил Гоголь, тут спорить не о чем. Божие соизволение слишком прихотливо и надмирно. Можно только напомнить, что при Гоголе социология находилась в зачаточном состоянии. Законы, управляющие общественным развитием, были открыты позже. Это во многом оправдывает Гоголя. Но этих оправданий уже нельзя принять во внимание когда душевное дело продолжают сорвением проповедовать после того, как эти законы сделались общеизвестными и положены в практику борьбы многомиллионных масс. Все дело, однако, в том, что именно эта борьба и заставляет людей определенного общественного стиля все сильнее и ожесточеннее противопоставлять последователям Маркса пресловутое «нравственное самосовершенствование». Но тут речь уже идет не о том, что такие люди не заслуживают оправдания, а о том, как бы их поскорее окончательно разгромить. В соответствии с основным противоречием своей природы определял Гоголь и главные задачи искусства. «Искусство», — писал он, — «и есть примирение с жизнью, это правда. Истинное созидание искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное». Во время чтения душа исполняется стройного согласия. Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства. Жуковскому какими же средствами достигается в искусстве стройное согласие и порядок? Изображая природу, жизнь, людей, Гоголь воссоздавал их во всей их физичности и физиологичности, в мелких и мельчайших подробностях. В этом смысле он был реалистом из реалистов. Он помнил, если не прикрепить красавицу к земле, то черты ее будут слишком воздушны, неопределенно общи и потому бесхарактерны. Данилевскому, 1832 год. Но будучи исключительным реалистом, Гоголь никогда не находился в рабском пленении у действительности – Он был художником-творцом, а не художником-наблюдателем, писателем, а не описателем. Изображая действительность силой неумолимого резца, Николай Васильевич не забывал о своего желания стать лучше. «У меня», — утверждал он, — «никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе». Притнёву. «Все мои последние сочинения – история моей собственной души», – подтверждал он в переписке. Надо было соединить телесное, вещественное с духовным. Гоголь так именно и понимал основную задачу искусства. Искусство должно изобразить нам таким образом людей Земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это живые люди, созданные из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, чтобы каждый почувствовал их в самом себе и загорелся бы желанием развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Тогда, только и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество. Какими же средствами достигается в искусстве это совмещение телесного и духовного, действительного и воображаемого? В практике Гоголя оно достигалось путем соединения натурализма с символизмом. Откуда Гоголь почерпнул символизм? Он почерпнул его из древних образцов всемирной и русской литературы, из наших былин и песен, от европейских писателей, от Пушкина и Жуковского – но он придал символизму свой гоголевский характер. Основная манера Гоголя заключается в реалистическом символизме. Гоголь берет крайний реализм и подчиняет ему символ. Получается необыкновенно причудливый сплав. Изображая действительность со всей силой натурализма, со всей ее низменностью, не брезгуя малейшими подробностями, Гоголь одновременно возводил эту действительность в символ. Маниловы, Собакевичи, Петухи – Натуральные догаллюцинации, и вместе с тем каждый из них символизирует какую-нибудь страстишку. Реалистические подробности имеют свой сокровенный смысл. Например, шкатулка Чичикова, его бричка, фрак, наваринского пламени с дымом, немая сцена в ревизоре и так далее. В символе Гоголь старался уничтожить раздвоенность между материальным и духовным, между субъективным и объективным. Поднять реальность до высоты обобщающего символа и означало, по его мнению, возвести явление жизни в перл создания. Роль символа Гоголь отлично понимал. В черновых заметках по поводу мертвых душ он записал. «Как низвести все миры безделия во всех родах до сходства с городским бездельем? И как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?» Своеобразным преобразованием является и страшная месть, и вий, и шинель, и нос, не говоря уже о главной поэме и о ревизоре. Символичный колдун, панна, ведьма, нежить, черт, хлистаков, чичиков. Все эти символы венчаются одним грандиозным символом мертвых душ. Благодаря такому преобразованию гоголевские персонажи, являясь до жуткости реальными, в то же время уводят куда-то в бесконечность. На эту их черту указал еще Овсянника Куликовский. Каждый из них, умножаясь и повторяясь, как бы открывает собой перспективу в бесконечность. Дореформенные коробочки ведут к коробочкам пореформенным, к русским, французским, к тем, которые еще будут. В искусстве Гоголь искал гармонии и примирения между низменным материальным началом мира и началом духовным. Известное относительное удовлетворение он получал в творческом акте, в реалистическом символизме, когда вещественность преображалась и олицетворяла собой нечто духовное, а главное, когда в этой вещественности он видел намеки, проблески на высшую духовную жизнь и на высший смысл. Это удовлетворение иногда чувствуют и читатели. По справедливому замечанию Короленко, «Стоит только от неискренних, тяжелых и мрачных писем Гоголя перейти к его художественным произведениям, начинаешь испытывать отрадное облегчение, точно струя свежего воздуха врывается в больничную палату». Трагедия великого юмориста, том 2. Когда искусство уже не могло примирить Гоголя с жизнью, когда его создания начали его страшить, и он даже стал верить в их особую реальность, в их жизнь, в бессмертие, Увидев в них мрачное торжество, низменной и пошлой материальности, художник обратился к религии, к аскетизму. Вещественность уступала место болезненным парениям духа, реалистический символизм сделался невозможным. Если бы Гуголь продолжал свою художественную деятельность, он все больше и сильнее превращался бы в отвлеченного и тенденциозного символиста схематика. Это было неизбежно при уходе писателя от действительности. Роковые признаки такого превращения нетрудно заметить в образах князя и откупщика Муразова. Смерть избавила Гоголя от этой самой страшной участи художника. Как уже отмечалось в главе о «Мертвых душах», у Гоголя все двойственное, доведенное до самых резких противоположностей и все же соединенное гениальным мастером. Двойное бытие. «Двойная Русь». Она до тоски убога, прозаична, неподвижна, темна, грязна, но она чудодейна, сказочна, она в полете, несется неведомо куда, но в прекрасную даль. Двойственные герои, они погрязли в пошлом существовании, в стяжательстве, но и в них брежет нечто обнадеживающее, некий намек на духовное возрождение. Так, по крайней мере, выходит по намерениям автора. Двойствен пейзаж, соединяя свет и тень, свет и линию, покой и движение, низкое и высокое, тяжелое и легкое. Он двойствен не только в мертвых душах. Двойственно изображены Римы, его окрестности, грузные, древние, осевшие, но с плывущими и улетающими контурами и линиями, с воздушностью, таковы же и украинские степи, ночи, Днепр и т.д. Двойствен сюжет. Внешне статический, но внутренне динамический, двойственный язык. О языке Гоголя следует кое-что прибавить. Может быть, лучше всего сказать словами, которыми Гоголь закончил свою статью. В чем же, наконец, существо русской поэзии? Необыкновенный язык, писал он, есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков, от самых твердых до самых нежных и мягких. Он беспределен и, может, живой как жизнь,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 Эта характеристика должна быть отнесена прежде всего к самому Гоголю. Своеобразие его языка заключается в соединении речи прозаической с речью лирической, твердой и мягкой, высокой и низкой. Гоголь пользовался широко выражениями разговорно-обиходного порядка. Любил слова захолостные, областные, слова намеренно искаженные, испорченные, употребляемые средней и малой руки помещиками, чиновниками, обывателями за едой, возлияниями, за картами и пересудами. Но еще больше, пожалуй, он любил речения церковнославянские, древнерусские, песенные. Как получилось такое соединение? Флабер однажды заметил, что великие писатели не умеют литературно писать. Разве Бальзак, Гюго умели писать? Хорошо, вполне литературно, обязаны писать только художники слова среднего таланта. Парадокс Флабера с большим правом, чем к Бальзаку и к Гюго, должен быть отнесен к Гоголю. Овсянника Куликовский определил Гоголя как общерусского писателя на украинской основе. Надо, однако, признать, что этот общерусский писатель не знал хорошо ни русской грамматики, ни русского синтаксиса. По нужде Гоголь и сам отмечал этот свой недостаток в переписке. «Я до сих пор», — писал он Плетневу в 1846 году, — «как не бьюсь, не могу обработать слог и язык свой. Первые необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей». Зная свои недостатки, Гоголь часто просил исправлять его произведения то Прокоповича, преподавателя русской словесности, то Шевырева, то Плетнева, то Погодина. Погрешности Гоголя против русского языка действительно чрезвычайно обильны. Приходилось изобретать собственную грамматику и собственный синтаксис. Гоголь так и поступал. Он выдумывал обороты, соединения предложений, выражения. В известной мере он мог про себя сказать, что однажды сказал мне Маяковский. «Зачем я буду служить русскому языку? Пускай он лучше служит мне». Гоголя спасали гениальность, изобретательность, редкая память, упорство, эстетическое чутье, музыкальность. Из захолостных, разговорно-обиходных выражений, из слов церковно-славянских, старинно-песенных, из оборотов, изобретенных самим Гоголем, получился язык крайне своеобразный, массивный и легкий, поражающий только Гоголю свойственными расстановками слов, связью, склонениями и спряжениями, Семинарской витиеватостью, кудрявостью, длиннотами и повторами, высоким лиризмом и самой житейской прозой. Все это причудливое сочетание необыкновенной гибкости, звучности, стихийности и умысла придало языку Гоголя что-то шаманское и колдовское. Язык Гоголя — язык заклинаний. Может быть, никто из писателей не верил так в магическое, во всемогущее действие слова, как верил в него Гоголь. Гоголь. Он верил, что словами можно пронять и переродить любого человека. Считал, что его слово обличено особой силой, данной ему свыше. В слове спасения от пороков и грехов. Гоголь сочиняет и рассылает молитвы, придавая им особое сверхъестественное значение. Упрашивает перечитывать его статьи, письма, художественные произведения. В них есть нечто сокровенное. С первого восприятия неусвояемое. Смех Гоголя находится тоже в органической связи с его крайним дуалистическим мироощущением. Почему смешны гоголевские герои? Что является у него смешным? Переверзев полагает, гоголевские герои смешны от того, что они небокоптители, но воображают, будто жизнь их вполне осмысленна и они делают нужное и полезное дело. Это, в общем, верное замечание нуждается, однако, в оговорках. Павел Иванович Чичиков, Манилов, Бетрищев, может быть, даже Ноздрев, вероятно, уверены, что они чрезвычайно полезные обществу-труженики. Но думают ли об этом Коробочка, Плюшкин, сомнительно. Неправильнее ли будет сказать, все они смешны потому, что их ничтожность, своей корысти, утробное, бессмысленное существование – слишком не соответствует даже самым общим представлениям о высоком назначении человека, о лучших его силах, способностях, порывах и действиях. Такое утверждение будет, пожалуй, более верным. Какое место занимает Гоголь в истории русской литературы? Чернышевский в своих очерках гоголевского периода заявил, «Гоголю обязана наша литература самостоятельностью, он пробудил в нас сознание о нас самих». Это несомненная правда. Гоголь начал свою литературную деятельность, когда у нас господствовали отвлеченный романтизм, сатира и смех вообще, отрешенный от общественной жизни, от ее гнойников и ран, подчиненные западным литературным направлениям. Гоголь вложил персты свои в наши общественные раны. Он отдал дань романтизму, но даже его романтические повести очень близки к русской земле. Исчерпав романтизм 20-х годов, в лучших своих образцах Гоголь создал русскую, социально насыщенную художественную прозу. Мы знаем прекрасные в своей простоте и точности повести и рассказы Пушкина, обвеянные дымом нашего Отечества, отразившие нашу стихию. Знаем заглядывающего вглубь Лермонтова с его героем нашего времени, но проза Пушкина и Лермонтова касалась все же узкого круга лиц. В ней передавались мысли и чувства, свойственные небольшой привилегированной верхушке, праздной и обеспеченной. Гоголь недаром назвал себя писателем во вкусе черни. Он ввел в литературу помещиков, чиновников, обывателей, ремесленников, селян, толпу, массу с ее бытом, скарбом, жаргоном, психологией. Но главное Гоголь, первый из русских писателей, показал в гениальных созданиях, как крепостная и капиталистическая собственность, «Уродует и калечит на русский манер людей, их души, как она ничего не оставляет в человеке, кроме бессердечного чистогана». Маркс. Сатире и смеху Гоголь тоже придал конкретный общественный характер. Это отметил еще Белинский. До Гоголя сатира была безобидна, нападала на пороки вообще. Никаких конкретных носителей зла она не трогала. Гоголь, вопреки своим желаниям и заявлениям, связал порок, с определенным общественным укладом, с определенными группами и слоями. От Гоголя ведет свою родословную так называемая «натуральная школа» со вскрытием социальных зол, неправд, с обличением и осмеянием. Школа, которую до революции называли отрицательным направлением в русской литературе. Некрасов, Салтыков-Щедрин, Шестидесятники, Глеб Успенский, Достоевский – все они обязаны Гоголю. От Гоголя орлиное соображение вещей в русской литературе: преобладание материальности, плоти, красок, языческого преклонения пред жизнью, интимной связи с вещью, с природой, умение изобразить их полно и насыщенно. Это соображение в стихийности Толстого, в гимнах Достоевского подлой, но могучей и неистребимой карамазовской силе жизни с ее клейкими, весенними листочками тяжелой купеческой существенности Островского, в жрущих и пьющих пашихонцах, ташкентцах, помпадурах и помпадуршах Салтыкова-Щедрина, в чувственной восприимчивости природы у Тургенева, в его лишних людях, детях Тинтетникова, Хлобоева, Манилова, в Обломове, Штольце-Костанжогла-Гончарова, прекрасной, благородной, но тоже чувственной грусти Чехова, в его «Хмурых людях», она в живописности и красочности Горького, у которого его босяки напоминают итальянских лацароньи, пепе, в «Вещественности Владимира Маяковского», в «Хаосе и жести судороги Андрея Белого», в белогизме и фламандских настроениях советских писателей», в «Тоске по утраченной юности и свежести Сергея Есенина». «Петербургские повести Гоголя» наметили линию урбанизма и импрессионизма Достоевского, символистов и футуристов. И разве не от Гоголя колорит и словечки Лискова, Ремезова, наше областничество, которое, кстати сказать, лучше назвать пародией на Гоголя? Стремление Гоголя стать лучше, его душевное дело тоже наложили на наше художественное слово глубокий отпечаток. Переписка с друзьями, дуализм – Проповедь нравственного самосовершенствования во многом определили христианство Достоевского, проповедничество Толстого. В душевной болезни Глеба Ивановича Успенского, которому казалось, что Глеб в нем ангел, а Иванович свинья, нетрудно увидеть отражение дуализма погубившего и Гоголя. Мучения Гаршина, его болезнь тоже заставляют вспоминать Гоголя». От Гоголя идет чувство неблагополучия, катастрофы, страх перед революционным пролетариатом у Розанова, Мережковского, Андрея Белого, Блока, Сологуба. От Гоголя последних лет русский символизм с его попытками из грубых кусков жизни сотворить сладостную легенду со взглядом на нашу жизнь как на знак миров иных. Гоголь – двуликий янус русской литературы. Одно лицо у него вполне земное – Другое лицо, аскетическое, не от мира сего. Одно лицо обращено к общественной жизни, к ее быту, к человеческим радостям и горю. Другое лицо поднято к небесному отцу. Начиная с Гоголя, русская литература тоже имела два русла. Одно русло вело к общественной борьбе, к изменению общественных форм бытия. Это была линия революции, сначала разночинно-крестьянской, потом пролетарской. Другое русло приводило к крайнему дуализму, к обособленной человеческой личности, к непротивлению злу насилием. Это была линия реакции, застоя, китайщины, линия гибнущих классов, дворянства, мещанства, кулачества. Чем может быть полезен Гоголь советской литературной современности? У Гоголя надо учиться социальной насыщенности произведений, умению брать жизнь во всю глубину и ширину, а не в полобхвата, ни с головокружительной высоты, ни со стороны и сбоку, ни в угоду редакциям и издательствам, как это часто, к сожалению, у нас еще бывает. У Гоголя надо учиться конкретности, внимательному отношению к художественным подробностям, упорству, способности вынашивать произведения. Наш смех, сатира, как и у Гоголя, должны разить не отвлеченные, а вполне осязательные пороки и недостатки – разоблачая реальных носителей зла, невзирая на лица. Для гоголевского смеха еще хватит объектов. Такое разоблачение, понятно, должно соединяться с поучительными обобщениями, а не потешать только веселыми и занимательными повествованиями. Здесь поднимается вопрос о применимости в наших условиях основного литературного приема, каким пользовался Гоголь, создавая Чичиковых, Хлестаковых, Собакевичей, и всю галерею уродов. Прием этот состоит в выделении и в обособлении резким, неумолимым резцом фигуры, предмета, происшествия и загружающей обстановки. Они как бы обводятся твердой линией, обтачиваются. Выделенная таким путем фигура, явления жизни подвергаются дальнейшей обработке. Подчеркиваются основное физическое свойство, два-три жеста, Преобладающая душевная особенность, страсть, они преувеличиваются, между тем, как все остальное совсем затемняется. Действия, поступки, встречи, диалог – все приспособлено к тому, чтобы еще сильнее и ярче вычертить то, на чем художник сосредоточил внимание. Этот прием противоположен другой манере – пушкинской, когда объект не отчерчивается, а берется вместе с окружающим, сливается с ним, и лишь потом путем переходов, часто незаметных, оттеняется, не теряя, однако, своей первоначальной связи со средой. Физические и душевные особенности, поступки, жесты изображаются также наряду с остальными качествами, менее характерными, но присущими объекту, будучи выделяемы тоже путем постепенных переходов. В нашей советской литературе молодые советские писатели до сих пор отдавали предпочтение пушкинскому приему требовали, чтобы изображали живого человека с его положительными и отрицательными качествами, чтобы освещали его со всех сторон и чтобы типические черты выступали на общем фоне других второстепенных свойств. Исключением являлась школа футуристов, но она сильно и поэтически не создавала своей прозы. «Живой человек», опороченный критикой в период первой пятилетки, как будто продолжает на деле еще господствовать в художественном слове. И теперь. Правда, с разными оговорками и ограничениями. У нас очень быстро забывают прошлое, и потому начинают судить и рядить, отвлекаясь от конкретной обстановки. Живой человек был выдвинут после гражданской войны в годы НЭПа. Его противопоставили агитационно-плакатному и схематически отвлеченному искусству «кузницы», и и других направлений эпохи военного коммунизма. В этом был свой положительный смысл. Схема, плакат перестали удовлетворять и читателей, и писателей. Требовался более конкретный подход к недавнему прошлому и настоящему. Лозунг живого человека на первых порах вполне удовлетворял этому требованию. Положительное значение его бесспорно. Но как это у нас часто случается, лозунг начали углублять – и углубляя превратили в догмат и тоже в схему. Стали утверждать, что изображение живого человека единственно верный метод для советского искусства. Что иных методов нет и быть не может. Условные сделали безусловным. К этому присоединили утверждение, будто все дело в том, чтобы изображать вместе дурное и хорошее и так далее. Это была ошибка. И чем скорее в наши дни покончат с этой ошибкой, тем будет лучше для советской литературы. Пушкинский и Толстовский метод изображения есть только одна из методов художественного творчества. И есть другой метод – метод Гоголя, Достоевского, Островского, Салтыкова-Щедрина, Успенского. И не случайно в так называемом обличительном, отрицательном направлении русской литературы метод Гоголя является преобладающим. Он действительно очень выразителен и народен. Фигура выделяется с предельной рельефностью, легко запечатлевается в памяти, внимание не рассеивается, а сразу сосредоточивается на главном. Между тем, как пушкинское изображение требует большего напряжения, большего внимания и размышления. Так, где надо резко что-нибудь или кого-нибудь обличить, осмеять, выставить на всенародные очи, гоголевский прием незаменим. И так как советской литературе приходится очень часто и очень многое выставлять на всенародные очи, обличать и осмеивать, то гоголевская манера имеет право на существование не менее пушкинской. До сих пор манера Гоголя среди советских писателей была в загоне, оглядывались больше на Толстого и Пушкина. Права Гоголя пора восстановить. Социалистическому реализму нет причины в этом отказывать Гоголю. Но спросят, а как же быть со схемой? Мы не хотим схемы. Но схемы у Гоголя нет и в помене. Вернее сказать, Гоголь добивался поразительных результатов. Его образ и схематичен, и одновременно предельно конкретен. Гоголевские герои олицетворяют всегда какую-нибудь страсть. В этом смысле они схематичны и аллегоричны. Но вместе с тем они поданы с мелкими и мельчайшими подробностями, необычайной вещественностью и физиологичностью. В силу этого они оживают на наших глазах, они вполне жизненные, они восковые фигуры. В этом соединение схемы с вещественностью – тайна гоголевского мастерства. У его позднейших последователей эта удивительная манера сплошь и рядом снижается. Снижена она Достоевским, еще более снижена салтыковым Щедрым, отдавая должное их гению в других областях, надо сказать – что им часто не хватает этого виртуозного, вполне органического соединения схемы с орлиным соображением вещей. Словом, тут есть чему поучиться у Гоголя современной советской литературе. Перед советской литературой стоит также и вопрос о символизмах Гоголя. Допустим ли он для революционного искусства наших дней или нет? Известно, что Плеханов относился к символизму отрицательно. В статье о Генрике Ипсоне он утверждал, что символизм примесью абстракции всегда обескровливает живой художественный образ. К символам прибегают тогда, когда не умеют проникнуть в смысл совершающегося общественного развития. Например, Генрику Ипсону символы потребовались для того, чтобы облечь в образ несотворенный дух, попавший в рабство. В символах Ипсона Отражаются бесплодные блуждания его героев, так полагал Плеханов. Надо, однако, заметить, что символизм в символизму рознь, как романтизм романтизму. Есть символизм и романтизм реалистический, революционный. Есть символизм и романтизм идеалистический, реакционный. Символизм Гоголя в основе символизм реалистический. Точнее сказать, у него преобладает символический реализм – Такое соединение натурализма с символизмом встречается не только у Гоголя, а у многих гениальных художников. Что может быть натуральнее Одиссеи? Но многое в ней носит и символический характер. Сцилы и Харибда, Сирены, Листригоны, Циклопы и так далее. Разве у Шекспира при всей его натуральности не символичен ряд сцен в Гамлете, в Макбете и в других вещах? Не символичны ли Фауст, Мефистофель, не является ли медный всадник у Пушкина одним из самых обобщающих символов? Есть символизм натуралистический и есть символизм отвлеченный, идеалистический. Гоголь был реалистом-символистом. У него символ покорень действительности, служит ей. От нее целиком зависит. Больше от нее рождается. А вот о своем символизме Андрей Белый в начале века сделал такое признание. Становилось все наоборот. Действительность оказывалась символом, символ действительностью. Когда действительность оказывается символом и символ действительностью, тогда он символ, превращается в лик, в логос. Скажут: пусть у Гоголя символ играет подчиненную роль. Но для чего он нужен советской литературе? Не лучше ли ей ограничиться натуральностью Гоголя, отбросив его символизм? Но натуральности, кажется, у нас в литературе и без того достаточно. Наша советская литература все еще страдает натуральностью, бытовизмом, описательством. Все согласны с тем, что ей достает широких и глубоких обобщений, что она часто не выходит за пределы дня. Отчасти поэтому она и отстает от нашей действительности. Символ является, правда, не единственным, но одним из самых могучих способов обобщать материал и выводить читателя за пределы данной натуральности. Но здесь возражает нам Плеханов. Это есть выход за пределы путем абстракции, а можно выходить из действительности иным путем. Это бывает в тех случаях, когда действительность нынешнего дня, переживая себя, создает основу для действительности будущего. Плеханов не прав, не всякий символ абстрактен, а только такой, который символизирует, например, несотворенного духа Ипсона или что-нибудь в этом роде. Если же шкатулка символизирует Чичикова, а сам Чичиков символизирует русских приобретателей плутов, то в этих и подобных символах нет ничего абстрактного. Они насквозь натуральны и конкретны. Что касается выведения за пределы действительности путем диалектического ее отрицания, то допозволено да будет сказать, что Плеханов здесь позволил себе простую игру словом «выведение». Когда говорят, что символ выводит нас из данной натуральности, то имеют в виду выведение особого рода, выведение в смысле более широкого охвата жизни. Когда говорят, что Чичиков, символизирующий плутовство, выходит за пределы данной действительности, этим хотят сказать, что он олицетворяет собой не только плутов-приобретателей в эпоху Николаевской крепостной России, но и плутов-пореформенных, европейских, будущих плутов. В символ-абстракцию схему Павел Иванович превратился бы в том случае, если бы он лишился своих натуральных черт определенной эпохи, среды и так далее. Но Павел Иванович награжден ими в полной мере. Вместе с тем он выводит нас из пределов 20-х и 30-х годов, из пределов поместного захолустья. Поэтому он и жив для нас даже и доселе. И если наши советские писатели хотят чтобы создаваемые ими персонажи тоже жили как можно дольше. Не будет худо, если этим персонажам, создавая их вполне натуральными, станут придавать также и символический характер. В конце концов, разве органчики, угрюм Бурчеевы, Прыщи, Бородавкины и так далее не символичны у Салтыкова-Щедрина? Не прибегал ли к символам Чехов, не пользовался ли символами Маяковский? Символический реализм Гоголя нужен советской литературе, чтобы решительно преодолеть ограниченный бытовизм, чтобы давать более широкие и глубокие охваты явлений жизни, чем это есть у нас теперь. Тут Гоголь, как и во многом другом, может оказать нам большую помощь. Скажут «А недостаточно ли нам одного типического обобщения и охвата?» «Нет, недостаточно». Типическое обобщение лишено философского значения. Между тем, как обобщение символическое, есть не только типическое, но и философское обобщение. Включая в себя типическое, оно шире, оно осмысливает его, выводя таким образом за пределы данной даже и типически обобщенной действительности. Конечно, приемами Гоголя, особенно его символизмом, надо пользоваться с большой осмотрительностью. Уже у самого Гоголя под конец его жизни были попытки придать символу отвлеченный, аллегорический, даже мистический характер. То есть он уже превращал действительность в символ. Русские символисты эту отвлеченность и мистицизм Гоголя сделали своим знаменем. Здесь гибель для живых образов. С Гоголем это происходило от того, что действительность уходила у него из-под ног. Такая опасность советскому искусству не угрожает. Советское искусство избежит отвлеченной рассудочности Бранта и Пергюнта Ипсона, бесплотных теней Миттерлинка, схем Леонида Андреева, сладостных легенд Сологуба, эмблематики действительности Андрея Белого, но творец Хлестакова ей кровно близок. Еще в одном отношении чрезвычайно близок нам Гоголь, нам враждебны его христианство, аскетизм, проповедь нравственного самосовершенствования. Но Гоголь смотрел на свою работу художника как на служение обществу. Искусство для него не являлось ни забавой, ни отдыхом, ни самоуслаждением, а гражданской доблестью и подвигом. Гоголь был писатель-гражданин-подвижник. Все отдал он этому подвигу – здоровье, любовь, привязанность, наклонности. Каждый образ он вынашивал в мучениях, в надеждах, что этот образ послужит во благо Родине, человечеству. Многие ли из советских писателей являются подвижниками? Гоголь был прав, когда он искал положительное и идеальное в искусстве. Он видел это положительное не там, где его нужно было видеть, но самые поиски его. То, что он не удовлетворялся изображением страшилищ и уродов, высокопоучительно. Он понимал, что высшее искусство – это то, которое создает возвышающие душу образы, зовущие к победам над всем ничтожным и пошлым. К этому должен стремиться каждый настоящий художник. Беда Гоголя была в том, что вместо чистых, возвышенных образов жизнь показывала ему уродов. Окруженный ими Гоголь пал, страстно домогаясь воплотить идеальное. Он завещал это грядущим поколениям. На советских художниках, больше чем на ком-либо, лежит почетная и священная обязанность выполнить завещание гениального мученика-мастера. Попыток в создании положительных героев у нас не занимать стать. Но как часто наши положительные герои худосочны и малокровны, как часто им не достает гоголевской вещественности. Столетие миновало со дня напечатания первых повестей и былей Гоголя. Из книг, статей и очерков ему посвященных нетрудно составить в библиотеку. Но по-прежнему, если еще не больше, манит к себе этот странный человек своими загадками и тайнами. Их много и в личной жизни его, и в его художественных произведениях. Самый скрытный из всех русских писателей, он неоднократно давал понять, что в его произведениях есть тайны. О ранних своих сочинениях он писал «В них точно есть кое-где хвостики душевного состояния моего тогдашнего» но без моего собственного признания их никто не заметит». По поводу первого тома «Мертвых душ» он сообщал Аксакову. «Многое может быть понятно одному только мне». Отмечая в переписке свое главное свойство, выставлять ярко пошлость пошлого человека он прибавлял. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильнее от соединения с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии была открыть, Тогда даже и Пушкину. Я о переписке. Там есть некоторые душевные тайны, которые не вдруг постигаются. В самом деле до сих пор в Гоголе больше не раскрытого, чем раскрытого. Какие душевные тайны имел в виду Гоголь, говоря о своих сочинениях? К какому концу вел он своего Павла Ивановича Чичикова? Все ли понятно в Вии, в страшной месте, что означает магический вызов колдуном души дочери Катерины? Почему Хамабрут не утерпел и взглянул? С какой стати нос Ковалева посещает Казанский собор? Почти в каждой вещи Гоголя действительно скрыта какая-то тайна. Его произведения напоминают утопленницу-мачеху из «Майской ночи». Тело прозрачное, светится, а внутри что-то черное. Что-то темное есть в образах Гоголя. В личной жизни повсюду тайны. Об отношениях Гоголя к женщине приходится ограничиваться догадками. Загадочные и непонятные многие его отношения к друзьям и знакомым. Его письма в смысле достоверности часто очень сомнительны. Иногда кажется, будто он составлен из лоскутков. Он мозаичен, и в то же время он поражает упорством. Он человек одной цели, одного замысла. Люди, горячо любившие Гоголя, сплошь и рядом терялись в определениях, каков же он. Аксаков с гордостью признавался «я вижу в Гоголе», добычу сатанинской гордости. Но он же потом заявлял, признаю Гоголя святым. Странный человек, тяжелый, мрачный человек. Много в нем темного, неприятного. Об этом следует говорить открыто. Несмотря на то, что и по сию пору есть пошляки, для которых главная прелесть знакомства с художником заключается в том, чтобы услышать что-нибудь об изнанке его жизни. Слыхали? Слыхали? Ваш знаменитый романист, говорят, однажды едва не изнасиловал девочку, а критик, писавший возвышенные статьи о женщине, шлялся по публичным домам и глотает слюни, рзает кадыком и спешит в запуске сообщить новость следующему встречному знакомому. Этим людям в свое время прекрасно и гневно ответил еще Пушкин в одном из писем Вяземскому. Он писал, что они в подлости своей радуются унижению высокого, слабостям могущего. Они в восхищении от всякой открытой мерзости. Он мал, как мы, он мерзок, как мы, врете подлецы. Он мал и мерзок не так, как вы, иначе. Этим пошлякам и не снится та могучая буря, которая взметывается в душе таких писателей, как Гоголь. Эти писатели переживают гигантские внутренние события, перевороты, и самые отрицательные их свойства в них существуют как бы для того, чтобы показать вечную, неустанную и победоносную борьбу человека над тем, что он считает низким и недостойным себя. Для торжества человеческого гения над костным и стихийным надо говорить о пороках и провалах великих людей. Много сравнений и сопоставлений невольно встает предчитателем, когда он склоняется над дивными страницами – и думает об ужасной судьбе их Творца. Но все эти и другие образы покрываются одним, самым страшным образом. Есть у Гуголя отрывок неоконченного романа о пленнике и пленнице, брошенных в подземелье. От запаха гнили там перехватывало дыхание. Из палинского роста жаба пучила свои страшные глаза. Лоскутья паутины висели толстыми клоками. Торчали человеческие кости — Сова или летучая мышь была бы здесь красавицей. Когда стали пытать пленницу, послышался ужасный черный голос. «Не говори, ганулечка!» Тогда выступил человек. Это был человек, но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни только жилы синели и простирались по нем ветвями. Кровь капала с него. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза. Гоголь был этим кровавым бандуристом поэтом с очами слишком много видевшими. Это он, вопреки своей воле, крикнул «Новой России» черным голосом «Не выдавай, ганулечка!» За это с него живьем содрали кожу. Основные даты жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя Сноска Биографическая хроника составлена В.А. Воропаевым. Даты, кроме оговоренных случаев, приводятся по старому стилю. Согласно свидетельству матери Гоголя и его родных, он родился именно 19 марта, а не 20 как ошибочно указано в метрической книге. 1809 год, 19 марта, в 9 часов вечера, в местечке Великие Сорочинцы, Миргородского уезда Полтавской губернии в семье Василия Афанасьевича и Марии Ивановны Гоголь-Яновских родился сын Николай. 22 марта. Младенец Николай Гоголь-Яновский крещён в местной Спасо-Преображенской церкви. 1818-1819. Гоголь учится в Полтавском уездном училище. 1820. Гоголь живет в доме учителя латинского языка Полтавской гимназии Г.М. Сорочинского. Берет у него уроки. 1821-1828. Гоголь учится в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородка. 1825-31 марта. Умер отец Гоголя. Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. 1828. Конец декабря. Гоголь прибыл в Санкт-Петербург. 1829. Июнь. Вышла в свет поэма «Ганс Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов. Ноябрь. Гоголь зачислен на службу в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. 1830 -й. Гоголь служит канцелярским чиновником в департаменте уделов. Декабрь. Знакомство с Жуковским, Плетневым, Дельвигом. 1831-16 января. Вышел четвертый номер литературной газеты, где напечатана статья «Женщина», подпись «Энн Гоголь», первое произведение писателя, появившееся в печати под его фамилией. 1831-1835. Гоголь преподает историю в Патриотическом институте 1831-20 мая Знакомство с Александром Сергеевичем Пушкиным на вечере у Плетнева Начало сентября вышла в свет первая часть Вечеров на хуторе близ Диканьки. 182, начало марта вышла в свет вторая книжка Вечеров на хуторе близ Диканьки. 1833, 2 декабря. Гоголь читает Пушкину повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 1834, 7 апреля. Запись в дневнике Пушкина. «Гоголь, по моему совету, начал историю русской критики». Июль. Гоголь принят в Санкт-Петербургский университет адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории. 1835 январь. Вышел в свет сборник «Арабески». Разные сочинения Энн Гоголя. Февраль. Вышел в свет «Миргород». Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе близ Диканьки. Май. Знакомство с Белинским у Аксакова. 7 октября. Гоголь сообщает Пушкину, что начал писать «Мертвые души». Просит дать какой-нибудь сюжет для комедии. 1836 январь вышло в свет второе издание вечеров на хуторе близ Диканьки. 19 апреля первое представление ревизора на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 25 мая премьера ревизора на сцене Малого театра в Москве 6 июня отъезд Гугаля за границу. 1837, после 15 июня по новому стилю до 16 июля по новому стилю Путешествия Гоголя в Испанию и Португалию, охваченные междуусобной войной. 1838 апрель май по новому стилю Гоголь ухаживает за умирающим от чехотки Графом и М. Вельегорским 30 июня по новому стилю Знакомство с Н. М. Языковым. 26 сентября Гоголь возвращается в Россию. 1840, 9 мая. Именинный обед Гоголя у Погодина в саду на Девичьем поле. Знакомство с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. 18 мая. Отъезд Гоголя за границу. 1841, май-июнь по новому стилю. Аненков под диктовку Гоголя переписывает главы «Мертвых душ». 7 октября. Гоголь возвращается в Россию. 1842, начало февраля, Гоголь читает Рим у Аксаковых и на литературном вечере у князя Голицына. Середина мая. Вышли в свет похождения Чичикова или Мертвые души. 5 июня отъезд Гоголя за границу. 9 и 10 декабря премьера «Женитьбы» на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. 1843, конец января, вышли из печати сочинения Гоголя в четырех томах. 5 февраля, первая постановка «Женитьбы и игроков» на сцене Малого театра в Москве в Бенефис, Щепкина 26 апреля, первая постановка игроков на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. 1844, январь, первая половина марта, Гоголь в Ницце, Составляет рукописный сборник выписок из творений святых отцов и учителей церкви, переписывает в отдельную тетрадь церковные песни и каноны из служебных миней. Пишет духовно-нравственные сочинения «Правила жития в мире» и о тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии. Работает над книгой о божественной литургии. 27 сентября. Постановка тяжбы в Александринском театре в Санкт-Петербурге в бенефис Щепкина. 1845, 2 февраля. Гоголь избран почетным членом Московского университета. Конец июня, начало июля по новому стилю. Гоголь сжигает первую редакцию второго тома «Мертвых душ». Пишет завещание, напечатанное впоследствии в книге выбранные места из переписки с друзьями. 29 июня, 3 июля по новому стилю, вместе с графом а. П. Толстым Гоголь говеет в Веймаре. Говорит протоиерею Стефану Сабинину о своем желании поступить в монастырь. 24 октября, декабрь по новому стилю, Гоголь живет в Риме. Встречается с Ивановым, Моллером и Орданом. Возобновляет работу над вторым томом «Мертвых душ». 1847. Начало января. Вышли из печати выбранные места из переписки с друзьями. 15 июля, по новому стилю, письмо Белинского Гоголю из Зальцбруна. 1848 год, январь, по новому стилю, Гоголь выехал из Неаполя в Иерусалим. 16 февраля. Запись в записной книжке Гоголя «Николай Гоголь в Святом Граде». 1 мая. Обед в честь Гоголя, данной в Одессе его друзьями и почитателями. 16 сентября, 9 октября. Гоголь живет в Петербурге. Встречается с Плетневым, Вильегорскими, Прокоповичем, Смирновой, Аненковым. На вечере у А.А. А. Комарова знакомится с Некрасовым, Гончаровым, Григоровичем, Дружининым. 13 октября. Возвращение Гоголя в Москву. 1849-19 марта. Гоголь празднует свое сорокалетие у Аксаковых. 9 мая – именинный обед Гоголя в саду у Погодина. 1 половина июля – Поездка Гоголя в Калужскую губернию. Последние числа июля – возвращение Гоголя из Калуги в Москву. Начало августа. Гоголь живет на даче у Шевырева в Больших Вязимах. Читает ему первые главы второго тома «Мертвых душ». 19 августа. Поездка Гоголя в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 3 декабря. Гоголь присутствует на чтении А.Н. Островским комедии «Банкрот» «Свои люди сочтемся». 13 июня – отъезд Гоголя с Максимовичем из Москвы на Украину. 17 июня – Гоголь и Максимович прибыли в Оптину пустынь. 1 июля. Приезд Гоголя в Васильевку. 1 октября. На именинах матери Гоголь читает ей и сестрам Главы второго тома «Мертвых душ». Около 17 октября. Отъезд Гоголя из Васильевки в Одессу. 1851 март. Гоголь у Репниных читает главы второго тома «Мертвых душ». 28 марта. Отъезд Гоголя из Одессы. 2 июня. Гоголь посещает Оптину пустынь. Июль – начало августа. На даче у Шевырева Гоголь читает ему, под большим секретом, новые главы второго тома «Мертвых душ». Всего прочитано в черновой редакции 7 глав. 24 сентября. Гоголь в третий раз приезжает в Оптину пустынь, посещает старца Макария в Скиту. Около 27 сентября Гоголь возвращается в Москву. 1 октября. Гоголь приезжает в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Вместе с отцом Феодором Бухаревым посещает студентов Московской Духовной Академии. 3 октября Гоголь возвращается в Москву. 15 октября Гоголь вместе с Аксаковыми смотрит в Малом Театре Ревизора. 5 ноября на квартире у графа А.П. Толстого Гоголь читает московским писателям и артистам Ревизора. 1852 год, январь. Гоголь работает над корректурами четырех томов второго издания своих сочинений. Встречается с Айвазовским. 26 января, кончина Е.М. Хомяковой. 7 февраля. Гоголь исповедуется и причащается святых христовых тайн. 10 февраля. Гоголь просит графа А.П. Толстого, передать свои рукописи митрополиту Филарету, чтобы тот определил, что нужно печатать, а чего не следует. Ночь с 11 на 12 февраля. Гоголь после продолжительной молитвы сжигает бумаги, среди которых, как полагают, была рукопись второго тома «Мертвых душ». 16 февраля Гоголь приобщился святых тайн. 18 февраля Гоголь исповедовался, причастился и соборовался. 20 февраля граф А.П. Толстой созвал консилиум врачей, который принял решение лечить Гоголя насильно. 21 февраля в 8 часов утра Гоголь умер. Накануне кончины он громко произнес «Лестницу, поскорее давай лестницу». 24 февраля похороны Гоголя на кладбище Свято-Данилова монастыря. На его надгробном памятнике высечена надпись «Из пророка Иеремии». Горьким словом моим посмеюся. 1931, 31 мая. Останки Гоголя перенесены на Новодевичье кладбище. Конец книги. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Июнь 2024 года. Диктор Елизавета Крупина.